Глава 22 Река встретила пруто холодными объятиями. Да что там холодными, обжигающие ледяными. Словно зимой в прорубь провалился. Если бы не оказался сразу глубоко под водой, заорал бы во весь голос. Быстрое и сильное течение подхватило парня, провернуло, закружило и поволокло в неизвестном направлении Тут же затянув на еще большую глубину, а потом и вовсе отправив какую-то дыру, оказавшуюся входом в неширокий, извилистый и уходящий немного вниз коридор, до потолка, заполненный водой. Ну и болтанка, и темно, хотя и не очень. Похоже, прав Муайта, из горы река совсем недалеко наружу вырывается. Вон как вода светлеет с каждым ударом сердца. Что самое плохое, совершенно непонятно, где вверх, где вниз. Все кувырком и мотыляет от стенки к стенке то и дело болезненно прикладывая их к камням. И не всплыть никуда, чтобы воздуха глотнуть. А в груди этого воздуха почему-то совсем мало осталось. Сколько же он так еще продержится? Все тело скрючило холодом. Кое-как сумел голову руками прикрыть, чтобы хотя бы ей шишки не собирать. В груди уже жгло. Еще немного, и он не сможет себя контролировать. Не выдержит, нахлебается в воды и утонет. Повезло. Когда желание раскрыть рот и вздохнуть, пусть даже холодной воды вместо воздуха стало совершенно уже нестерпимым, светлое пятно выхода оказалось вдруг прямо перед носом, и прута вышвырнуло наружу. Но толком продышаться он не успел. Пролетел с несколько шагов по воздуху вместе выметнувшимся из горы потоком и бухнулся в небольшой водоемчик, переполненный бурлящей водой. Его вновь вытянуло куда-то вниз, приложило лбом, а потом локтем о каменное дно. Пруд забарахтался, заработал руками, стремясь отплыть в сторону и выбраться из бешеной водной круговерти, создаваемой мощным, падающим сверху потоком. Почувствовал под ногами дно, оттолкнулся от него посильнее и, наконец, вырвался на поверхность, судорожно втягивая в себя воздух. Его потянуло течением прочь, но он уцепился за какой-то каменный выступ. Лучше всех своих дождаться. Наверняка помощи им не помешает. Ну и где они там? А то все мышцы уже от холода сводят и зубы стучат, не переставая. Только отдышался и осмотрелся, нет ли где поблизости коротышек. Заметил краем глаза промелькнувшее в водопаде тело. Превозмогая холод и нежелание вновь оказаться под водой, заставил себя нырнуть. «Где тут кто?» «Плинта». Бестолково сучит на глубине ногами и руками, совершенно не соображая, что нужно делать. Пруд ухватил его за руку, потянул к себе, одновременно опуская ноги и вновь отталкиваясь от дна. Всплыли. У плинка глаза больше, чем у человека. Выпучил их так, будто сейчас выскочат. Ищи, подбирая их потом. Рот распахнул, кулак запихнуть можно. Но главное, жив. Только помог ученику шамана добраться до камня и зацепиться за него, а тут и следующий кто-то в водоем плюхнулся. Пришлось бросать приятелей и вновь нырять. Оказалось, что теперь нужно вытаскивать из водоворота свелку. Та и вовсе почти без чувств была. Прут уже думал, откачивать ее придется. Но обошлось. Вовремя вытянул девчонку на поверхность. А пока отплывал с ней в сторонку, поддерживая и бормоча успокаивающие слова, из горы братца ее вышвынуло. но нырять за ним не пришлось. Сам выбрался, сплыв неподалеку. Все, нужно срочно уплывать отсюда. Вдруг их заметит кто-то и кинется из воды вылавливать. Или муайта уже сбежал, и из горы сейчас коблетов, в дыру за ребятами сиганувших, вышвыривать начнет. В общем, несмотря на сковавший тело зубодробительный холод, выбрались они на стремнину реки и понеслись, влекомые быстрым течением, прочь от ужасной горы. Свелку сильнее всех от этой холодрыги скрючило и скукожило. Еще и мышцы свело, так что пришлось плыть, поддерживая ее по очереди, чтобы не захлебнулось. Ладно, хоть пороги почти не встречались, а те, что были, удалось миновать без особого вреда для здоровья. Никто рук с ногами не переломал, разве что новых шишек набили-добавили. На берег решили выбраться только лишь когда, проплыв по хитро петляющей реке между нескольких гор, миновали еще и высокие холмы предгорий. Здесь округу можно было уже хорошенько рассмотреть и коротышек издалека заметить. Вновь им в руки угодить не хотелось никому, уж лучше простыть. От простуда не то, что шаман и даже плинта своими травками вылечить сможет. Плохо только, что мешка своего заплечного он давно лишился. Наглые коротышки отобрали его вместе со всеми собранными запасами, присвоив себе. Теперь точно не видать им отличной оценки по природе, как собственных ушей. И дурацкий цветок Дельвис пруд так и не раздобыл. Хотя теперь, после всего случившегося, ему совершенно наплевать, что там о нем девчонки болтать будут. И Лана пусть что угодно теперь говорит. Да у него и у Плинта после этих серых пещер столько шрамов настоящих боевых. Это во мне упал коленку ободрал. Им теперь все ребята завидовать будут. Даже большаки. А уж девчонки сами в очередь встанут, когда время придет пару подбирать. Но только он все равно Лану выберет. Наверное. На берег еле выползли. Продрогли так, что едва шевелиться могли. А вид и вовсе страшнющий у всех был. Волосы спутанные, губы синюшные, сами все скрюченные, словно в умертие попревращались. Разве что на костях не шкура и слевшая висит. Пришлось, прежде чем в путь дальнейший отправиться, на бережку немного поваляться, чтобы хоть чуть-чуть от холода отойти. Пруд. Свелка потеребила парня за плечо и что-то на общем языке затарабарила. Пришлось Плинта звать, чтоб переводил. Она говорит, что благодарна за помощь ей и брату. Ученик шамана еле языком ворочил. А еще говорит, что слова твои помнит про честный бой при встрече на воле, но надеется, что при следующей встрече у вас с ее братом не будет повода для драки. Прут кивнул девчонке и осмотрелся по сторонам. Коротышек вокруг не наблюдалось, солнце по-доброму припекало с небесной высоты. Красота! А сама речка оказалась той самой каменкой, вдоль которой ребята из становища в свой внезапно затянувшийся поход уходили». Выяснилось это, когда хорошенько пробежавшись и наконец-то согревшись, жутко уставшая компания наткнулась на место походной ночевки в кустах на пригорке. Хотя чуть раньше того, как пруд понял, где они очутились, услышал он громкий сердитый вопль, тем не менее мгновенно наполнивший душу бурной, ни с чем не сравнимой радостью. «Пруд, Плинта, троглы вас раздери, где вас На Навстречу им выскочил из густых зарослей кустарника живой и невредимый Сунай. «Кто это с вами? Вы где, человеков откопать умудрились? А сюда-то их зачем притащили?» Вопросы от Проныры вылетали один за другим. Замучаешься отвечать. «Все потом расскажу!» Отмахнулся Прут и стиснул подбежавшего к нему Суная в крепких объятиях. «Как же я рад тебя видеть!» «Э!» – удивился тот, отстраняясь и пытаясь высвободиться. «Ты чего? Вы где вообще застряли? Мы с Торком вас ждать замучились!» «Торк тоже здесь!» Радости Прута не было предела. «Здесь, только идти не может, пойдем!» Сунай, развернувшись, поманил всех за собой. Правда, сильно недоверчиво при этом на белобрысую парочку, покосившись. Я его из реки чуть живого вытащил. Хорошо хоть вообще заметил, когда его мимо меня течением проносило. На берег выволок, и только потом, когда увидел, что даже отлежавшись до дома он сам не дойдет, понял, что лучше бы с ним до становища поплыл. Уже, наверное, даже подлечить его успели бы. Но я вас дождаться хотел. Забрались всей толпой в кусты. На старой их устроился, развалившись на охапке сена, весь в синяках и садинах, но все равно довольно улыбающийся торг. «Я тут его травками всякими пичкаю», — похвастался Сунай. Теми, про которые Хиляк рассказывал и которые, конечно, я запомнил. «Для крови и укрепления организма, мокшее там, до корником. А этот громила все жалуется, что они невкусные». «Так из них же», — возмутился Плинта, — «отвар нужно делать и отдушки всякие с другими добавками примешивать, чтобы горечь снять. Вот ты неуч». Ты чего раз выступал, то задохлик? Грозно посмотрел на ученика шамана Сунай. Я ведь и врезать могу. Попробуй. набычился плинта. Даже не вздумай. Нахмурившись, кинул Сунай пруд. И вообще не доставая его больше. С чего это? Удивился Проныра. С того. Не стал сильно распространяться пруд и повернулся к Торку. Ну что, дружище, как ты здесь? Да живой. Усмехнулся здоровяк. Вот только на ногу правую встать совсем не могу. Кость треснула похоже. «Ничего», — подбодрил его пруд, «доберемся до наших, а там тебя живо подлечат. Только придется нам, похоже, вновь по реке плыть». «Неохота, конечно, в воду холодную лезть, но так всяко быстрее будет, чем если мы на руках нашего силача потащим. А то нам старшим кучу всего поведать нужно. Да еще вот и друзей наших», — пруд на свилку с клорком кивнул, «домой как-то надо будет договориться отправить». «Это ты человековских детей друзьями назвал?» — поразился Сунай. Это вот они тебе, друзья! Даже не сомневайся, ⁇ кивнул Пруд. Мы там все вместе такого насмотрелись, натерпелись. Я вам потом все расскажу. А пока давай только поднимать и кречки вытащить. Нечего зря время тянуть. К старшим нам нужно. Да и домой сильно уж хочется.